Глава 15. Несмотря на это, казалось бы, насильно навязанное решение, я не ощущала намага злости. Наоборот, пребывала в подозрительно приподнятом настроении и гадала, что же он задумал. А он задумал, тьмой клянусь. Этот мужчина вообще ничего не делает просто так. Как бы то ни было, прогулялись мы отлично, и даже неприятная тяжесть из желудка ушла — На чего я делать точно в ближайшее время не собиралась, так это есть и пить. О чем и сообщила спутнику за пять метров до крыльца. — Ничего страшного, — небрежно отмахнулся некромант. — Поверь, я не из стеснительных, просто пригласи меня на чай познакомь с хозяйкой. — Так ты к ней в гости идешь, а не ко мне? — догадалась наконец. — Но зачем? — Тебе еще подсказки нужны? — иронично приподнял брови Северин. — Чудо не глупи, это же очевидно. «Очевидно? Да как бы не так!» Тем не менее я задумалась. «Зачем ему моя хозяйка? И чай с булочками?» Хм, <смех> Он заинтересовался ею, когда я сказала, что она вкусно и много готовит. «Так, так! И что получается?» «Тебя дома не кормят?» Посмотрела на мужчину почти с жалостью, но все же немного наигранный. «Так погоди, а где ты вообще живешь?» «Бинго!» — щелкнул пальцами магистр, поднимаясь по ступеням крыльца и деловито стуча в дверь. «Думаю, здесь». «Стоп! Как здесь? Здесь живу я!» Возмутилась искренне и громко. «На мансарде», — невозмутимо кивнул Северин, тем самым давая понять, что Хис рассказал ему не только о цвете моего нижнего белья. При этом остальной дом пустует. Тут дверь распахнулась, являя нам домохозяйку, деловито вытирающую опередник передник, в муке руки, и окидывающую нас слегка удивленным взглядом. «Уверен». — невозмутимо продолжил некромант. — Уважаемая миссис Муариев не откажет в приюте нуждающемуся. Например, за двадцать золотых в месяц с учетом полного пансиона. Кстати, я им много. Ммм, пахнет пирожками, с капустой, верно? — Это кто? — оторопела, поинтересовалась у меня вдова. — Мой... Э -э -э, замялась. Магистр по международному магическому праву Северен Ламбертс. Чина представился маг. Командированной столицей в Академию Антаракш и уже третью неделю проживая в гостинице, питаясь чем попало. А вы на чем тесто замешиваете? На воде, на молоке или на кефире? На кефире, конечно. Еще больше растерялась женщина. Изумительно. Смешно причмокнул губами мак и изобразил глазами и лицом такое, что мне стало за него искренне стыдно. Словно всего час назад мы с ним не сидели в кафе и не ели досыта. Прямо как моя бабушка. Наверное, безумно вкусно. Угостите. «Да, конечно!» моментально растаяла миссис Муариф. В итоге я и глазом моргнуть не успела, а эти двое уже обсуждали 27 способов замеса теста и, снявший пальто магистр восседал за кухонным столом, как у себя дома. Посмотрев на это безобразие, поняла, что откровенно лишнее на этой конференции, посвященной таинствам кулинарии, хотела же уйти, чтобы не мешать этим двоим ворковать о 13 способах защипывания рыбных пирогов но была каким-то непостижимым образом перехвачена за руку и усажена на колени магистру. «На колени!» «Саверин!» — прошипела практически на ультразвуке, когда вдова, понимающе смехнувшись, отвернулась к духовке, вынимая из нее противень с готовой партией печеных пирожков. «Ты что себе позволяешь? Пусти!» Рада бы и сама соскочить, но он как-то ловко удерживал меня за талию всего одной рукой, заодно слегка придавив вторым бедром, что просто встать и уйти, не потеряв при этом достоинства, я уже не могла. Потом. Тоже очень тихо, но категорично ответил маг. Посиди со мной, разве ты не хочешь узнать, чем все закончится? Да было бы в чем сомневаться, буркнула все так же шепотом, не желая, чтобы нашу размолвку подслушивала домохозяйка. Она и так изо всех сил изображала занятость и гремела посудой, аж неловко. «Ты всегда добиваешься своего, и не стыдно тебе?» «А почему мне должно быть стыдно?» — удивился некромант, причем в голос, и миссис Муариф не выдержала. Повернулась к нам, явно ожидая такого же громкого пояснения. И Севрин ее ожидания не подвел. «Эмилия интересуется, не стыдно ли мне набиваться к вам в квартиранты. Но видите ли, в чем дело, миссис Муариф? Мне не стыдно. Представляете?» Добродушно рассмеявшись, Дава покачала головой и, глядя на меня с неприятной снисходительностью, произнесла... Девочка моя, мужчина на той мужчина, что должен добиваться желаемого всеми силами, а иначе какой с него прок? Взять моего сына, тюфяк тюфяком, типичный подкаблучник, несмотря на все наши с супругом старания. И что? Счастлив он? Счастлива его жена? Таки нет, я тебе скажу. А будь он пробивным и бойким, как твой магистр? Уже давно бы себе и дом добротный справил, и лавку вторую открыл, и все остальное. «А ваше предложение мне по нутру, магистр Ламбертс?» Обратилась она уже к нему. «Сама я на втором этаже живу. Там все мои комнаты, так что первый в вашем полном распоряжении. Ну, за исключением кухни, само собой». «Согласны на такое?» «И трехразовое питание», — азартно выпалил маг. «Да хоть пятиразовое», — рассмеялась женщина. И тут я поняла, что он всерьез. Вот тьма. Одно только условие у меня будет. Вдруг посерьезнела женщина, сдвинув свои некрасивые кустистые брови. Но категоричное... Да. Никакого разврата в моем доме. Сурово припечатала вдова и многозначительно кивнула на руку мага, удерживающую меня за талией. Если какие планы на девочку имеете, то только после свадьбы. Ясно вам, господин маг? В этом доме распущенности не бывать. Не беспокойтесь. Едва заметная усмешка заверил ее некромант. Я умею держать себя в руках. Только при этом, почему ты держишь меня? Не удержалась я от колкости. А что поделать? Усмешка мага стала шире а в глазах промелькнули искры с трудом сдерживаемого веселья, словно он получал искреннее наслаждение от нашей перепалки. Кто-то же должен держать и тебя, чудо. Почему бы и не я? Так все, рассердилась я, хотя и сама не совсем поняла на что. То ли на его очередную двусмысленность, то ли на то, как ностальгически вздохнула миссис Муариев, даже не думай делать ему замечания. «Отпусти, мне уроки делать надо!» «Завтра суббота», — возразил Северин. «И что, уроки сами себя не сделают? Пусти!» На этот раз, быстро получив долгожданную свободу и уже убегая по лестнице наверх, я слышала, как предалась очередным воспоминаниям домохозяйка. Мол, был бы жив ее супруг, она бы сутки напролет у него на коленях сидела. Эх, молодежь! Тьфу! Вот пусть и развлекают друг друга. Ну что за женщина? То Альбус ей краны, двери чинит, то Северин подозрительными познаниями в стрипне зубы заговаривает. Она и рада! «Какая двуличная женщина! Фу-фу-фу-фу! Ещё что-то смеет говорить о распущенности!» «Да я не в жизнь. С ним никогда!» Уже валясь на кровати, какие уроки в таком настроении? Я вдруг вспомнила, как он меня едва не поцеловал. А я почему-то не была против. «Ужас! Ну ужас же! Как у него вообще это получается? Уму непостижимо!» Я бы и дальше поужасалась тому, как много в моей жизни стало лорда Беккельсбери-младшего. Но тут в дверь постучали, и он сам довольно громко произнес. «Эмилия, надеюсь, ты раздета? Я вхожу». Слегка приподнялась на локтях, пытаясь понять, случайно ли он забыл частицу «не» или намеренно, но долго гадать не пришлось. Незапертая дверь распахнулась. При этом внутрь мужчина заходить не спешил, с интересом изучая пространство, словно... — Ах да, он же архимаг, и наверняка видит всю мою паутину. Прикусив губой, прищурившись, я ждала его дальнейших действий, но мужчина удивил и тут. Нашел взглядом меня, сдержанно улыбнулся и вежливо спросил. — Пустишь? — Зачем? — Поговорить? — О чем? Прищурился еще сильнее. — Хотел бы о том, как прекрасны твои глаза, когда ты так забавно злишься, но будем обо мне, не против? Мои глаза прекрасны. Вот пустобрех. А если против, поджала губы. Нам все равно нужно поговорить, пожал плечами маг. И будет лучше, если мы сделаем это как можно раньше, разве ты так не считаешь? Ну, допустим, я все еще злилась и вместе с тем ощущала легкое злорадство от того, что держу аж архимага на пороге. Прямо чувство собственного величия пробудилось. Дико приятное ощущение. «О чем нам с тобой разговаривать?» «Прекрасно видя, что я намеренно упускаю тот немаловажный нюанс, что до сих пор не пригласил его в комнату и не сняла с нее магическую защиту, некромант с усмешкой покачал головой. И сел прямо на пороге, любопытным образом скрестив ноги. Тоже сел, удивившись тому, как просто он принял это крошечное, но все же поражение, и с легким хитством уточнила: «Удобно?» «Да, вполне». Маг был невозмутим, как скала. «Так вот обо мне. Надеюсь, ты не подумала, что, поселившись в одном доме с тобой, я желаю каким-либо образом ущемить твои права». «Нет, конечно», — хмыкнула. «Да и как ты себе это представляешь?» «О!» — кажется, он удивился. «Что ж, тем лучше». «Тогда второй вопрос. Как ты относишься к внебрачным связям?» «Мои брови сегодня побили рекорд передвижения туда-сюда по моему лбу. Напереждав первую вспышку изумления, я все-таки аккуратно уточнила». «Кого, с кем и в каком контексте?» «Тебя и меня, любовная связь без обязательств», — последовал невозмутимый ответ. не Протянула с недоверием и откровенным опасением, а потом еще и руками на него замахала. «Не-не-не-не-не, не надо!» «А вот сейчас обидно было», — качнул головой Северин, пытливо щурясь. «Я настолько ужасен? Неплохо же общались. В чем дело? Или я зря не поцеловал тебя в кафе, и ты обиделась?» «Причем тут кафе?» — вспыхнула я, злясь на него за то, что вспомнил этот постыдный эпизод. «И ничего не зря, не надо меня целовать! Ничего не надо!» «Ты меня боишься?» Это удивление было настолько искренним, что я снова насупилась и даже разозлилась. Выскался умник. А вот и не боюсь больше... Кстати, да, не боюсь. Но становиться его любовницей нет, это уже перебор!» «Я тебя не боюсь!» — заявила в конце концов, с трудом вспоминая, что вообще нас связывает. «Я тебя женю!» «О, боги!» «За что?» — изумился маг. «Я же ничего плохого тебе не сделал». Сначала мне показалось, что он всерьез. Но затем я заметила, как подрагивают уголки его губ и поняла, что он снова надо мной издевается. «Ах так?» «А вот что бы ни сделал, затем и женю». Ну вот уже и угрозы пошли. — опечалился некромант, и я снова ему не поверила. — Чудо! За что ты так со мной? — Ты! — начала запальчиво и тут же осеклась, сообразив, что не стоит вопить о своих намерениях на весь дом и в присутствии того, кто в силах мне помешать. — Ничего. Забудь. — Я? — наклонил голову мужчины, явно ожидая продолжения. — Я же сказала. Забудь. — рыкнул зло и встала с кровати, чтобы дойти до двери и закрыть ее перед мужским носом. А то сидит тут, понимаешь, все настроение мне портит. Иди уже, домохозяйку очаровывай своими ажурными защипами. Эмилия! С осуждением поморщился магистр, также поднимаясь на ноги, и выставляя ладонь вперед, так что я при всем желании не смогла закрыть дверь больше, чем наполовину. Ну что за ребячество? Я ведь совершенно серьезен. И заметь, хочу помочь тебе абсолютно бескорыстно. Почему ты не хочешь мне поверить и довериться? Хочешь помочь? зацепилась за его слова. — Тогда не мешай. — Не мешать что? — Мстить. — Кому? В отличие от меня, некромант был спокоен. Зато я кипятилась за двоих, уже успев наговорить лишнего. И пока не случилось худшее, пока я не выпалила и подробности, которые ему точно не нужно знать, я поступила единственным возможным образом — тактически отступила в кладовую. — Почему туда? — Сама не знаю. Правда. Наверное, стоило в ванную комнату. Там я могла хотя бы душ принять, но дверь в кладовую оказалась ближе, и мне очень-очень хотелось грохнуть хоть чем-то и уйти от него в другое помещение. Хотя бы в такое, полтора на два метра. Кстати, не так уж и мало. А с учетом того, что тут какой-то старый пуфик стоит и прочий хлам хранится, в том числе какие-то книги, любовные романы, фу, то в целом, да, скоротать часик-другой можно. Не ахти, но можно. И как я докатилась до жизни такой, не понимаю. Пятнадцать минут спустя. Тебе там удобно? Очень. Не смущает отсутствие света? Ни капли. Сорок минут спустя. Эмилия, я начинаю беспокоиться. Отстань, у меня тут вампир в любви признается. Красиво, между прочим. Кто? Вампир, сиротки, любовь у них, вот. О, боги! Час спустя. А спать ты тоже там будешь? А ты? Нет, конечно, посижу еще немного и пойду. Вот и иди, а у нас свадьба и тройня. Какой ужас. Полтора часа спустя. Вообще-то уже поздно. Я в курсе. Чудо, выходи, уже не смешно, у меня ноги затекли. Кстати, хочешь пирожок? Нет? А булочку? Свежая. Эмилья, попьем вместе чаю? перед сном. М? Кстати, как там тройня? Переживаю за вампира? Р -р -р -р. И все-таки я не выдержала первое. К тому же любовные романы 30-летней давности были так скучны, что я по диагонали пролистала почти десяток, и все они были написаны как под копирку. Сиротка и вампир, бродяжка и оборотень, кухарка и дракон. Добила меня парочка воровка инквизитор, растопивший жесткое сердце своей возлюбленной тем, что пек ей по утрам булочки а тут, как назло, Северин со своими уговорами и булочками. А еще они пахли. И после кафе времени прошло порядком. В общем, вышла я из кладовки, сурово поджимая губы и прожигая поднимающегося на ноги магистра злобным взглядом, при этом совершенно не понимая, чего он ко мне привязался. И ладно бы он первый, так нет! Где тут медом намазано? Покажите уже. Я отмою это место до зеркального блеска и первозданной чистоты. Я понял. Надо было начинать с булочек. Тем временем улыбнулся Северин, довольно щурясь. Кстати, есть на ночь совсем не вредно, если потом не спать, а? Избавь меня от подробностей. Возмущенно вскинула руку, проходи мимо него и беря курс на кухню, откуда возмутительно вкусно пахло ванилью и помадкой. Но почему, удивился некромант, пристраиваясь рядом, есть уйма увлекательных дел. Например, можно разобрать формулу Хортинга-Хикса или... Дискутировать о решении суда на 1749 года, когда был оправдан серийный маньяк, оказавшийся племянником правителя. Обсудить ряд самых известных поисковых заклинаний, их преимущества недостатки. Кстати, твой щит не идеален, в курсе? В курсе! — буркнула. Твой дракон его даже не заметил, я уже нашла дыру, и залатаю ее в самое ближайшее время. Одну дыру? — невозмутимо уточнил маг. Я ж с шага сбилась. Что он имеет в виду? Одну с подозрением, косясь на спутника. «Хочешь сказать, их там больше?» Я обнаружил минимум три. Без всякого самодовольства, констатировал некромант. Я с досады поморщилась, на что Северон поспешил меня заверить. «Ну, идея неплоха, а исполнение почти отличное. Просто тебе опыта и резерва не хватило, да?» «Ты меня утешаешь?» — уточнил недоверчиво, садясь за стол, куда меня мягко подтолкнул маг. «Можно и так сказать» пожал он плечами, начиная невероятно ловко накрывать на стол и заваривать чай, безошибочно находя в шкафчиках и буфете все необходимое. И, наверное, кинул на меня пытливый взгляд из-под ресниц. «Хочу помочь. Во всем». «Почему ты отказываешься?» «Почему, почему?» «Мстить! Ты мне тоже поможешь?» усмехнулась криво. «Кому и за что?» — деловито уточнил магистр, заканчивая сервировать стол и садясь напротив. «Ты знаешь, кому?» Прищурилась, решив поиграть в его любимую игру «Угадайку». Крофтон, Бейтс, Фрейзер. Мак начал педантично перечислять сначала фамилии парней, внимательно отслеживая мою реакцию, а закончил графини Бронессы. Эмберли и Дринкиш. Все? Все. Кивнула отрывисто. И за что? А ты как думаешь, на этот раз не только усмешка вышла злой, но и тон? Несмотря на то, что лично я ничего из этого уже не застала. Вся память и боль настоящей Эмили теперь были моими. А вот злобы на этих тварей — моей собственной. Травля минимум, но... Саверин не сводил с меня пронзительного взгляда, словно это помогало ему нащупывать правду. Не только. Домогательство? Я невесело хмыкнула. Насилие. Кивнул уверенно, и в уголках губ мага появились жесткие складки, а взгляд нехорошо потемнел. Почему не обратилась в полицию? Это ведь не вчера произошло. Весной. Поморщилась, но скрывать не стала, ведь он уже и так все понял. А я не Эмилия, я терпеть и прощать не буду. Мне было стыдно. А потом уже и поздно. А затем пробудилась тьма. Понимающе кивнул маг, откидываясь на спинку стула, но все еще не сводя с меня пронзительного взгляда. Знаешь, на твоем месте я бы их просто убил. Всех. Но ты чего ждешь? Убить пятерых аристократов и тем самым подписать себе смертный приговор? Хохотнула нервно, недоверчиво, уставившись на некроманта. Северин, это ты, лорд и архимаг. Я же дочь простых фермеров, и... И дар у меня посредственный. Если бы не тьма, напомнил некромант. Если бы не тьма, повторила за ним, взглянув из-под И что теперь? Булочку? Булочку, снова повторила за ним недоверчиво наклоняя голову. Булочку, уверенно подтвердил некромант, беря в руки эту самую булочку и щедро намазывая клубничным джемом. Держи. Когда не знаешь, как поступить, нужно взять паузу. И как минимум Булочку? Я знаю, как поступить. Прищурилась, но булочку взяла. И как же? Сначала я женю тебя. Опять, скептически хмыкнул некромант. Эмилия, хватит. Шутка затянулась и перестала быть смешной. Это не шутка. Мотнула головой и отхватила щедрый кусок от свежей сдобы, аж прищурившись от удовольствия. Это мой план. Хреновый план. Хмыкнул мак, намазывая джем уже на вторую булочку, но для себя. Поговорим лучше о месте. — Нет, — заупрямилась уже я, — поговорим о тебе, как ты и хотел. Какие женщины тебе нравятся, блондинки или брюнетки, высокие или низкие, как сильно важно происхождение и магический потенциал? Смерив меня мрачным взглядом и сначала доев свою булочку до конца и щедро запив, только после этого Северин слегка наклонил голову набок чуть подался вперед и вкратчиво заявил. — А если я скажу, что мне нравишься ты, чудо, выйдешь за меня замуж? Я выдавила сипло чувство, как застревает в горле крошка, грозящая стать причиной моей нелепой смерти. Натушно закашлялась, аж до слез, и только после того, как прокашлялась, запив все это чаем, с полным правом обвинила собеседника в злодеянии. «За что ты так со мной?» «А ты?» — скривил губы мужчина, все это время спокойно просидевший напротив и даже не попытавшийся облегчить мои страдания. «Я счастье тебе хочу!» «Эмилия», — поморщился, — «твоя ложь имеет привку старого миндаля, как цианид. Не надо, а?» Шикнула, позабыв, что передо мной сидит не просто приставучий мужчина, а сильнейший маг современности. Но почему-то особого пиетета это у меня уже не вызывало. Слишком много мы с ним сегодня общались, слишком запросто. Тем более он успел снять пиджак и закатал рукава с светлой рубашки, окончательно превратившись из строгого преподавателя в самого обычного мужчину привлекательного мужчину. Но его слова... Он же пошутил, надеюсь? «Как я могу тебе нравиться, если ты ненавидишь ложь?» Взглянул на него чуть из Сам в шоке. Развел руками Северин. Его губы тронула кривоватая усмешка. Но «Ну, это правда. С тобой интересно и легко общаться. Ты очень умная и сообразительная. Славная внешне, загадочная внутри. А еще в тебе есть тьма. Разве этого мало, чтобы нравиться?» чем тут тьма не поняла его уточнения. А ты не знаешь? Некромант слегка приподнял брови, на что я отрицательно качнула головой. Тьма всегда манит. Это непреложный закон мироздания. Об этом не пишут в книгах, но лично для меня это очевидно. Удивлен, что ты не поняла это раньше. «Манит?» — проговорила медленно и вскинула на мужчину обескураженный взгляд. «Так Джул с Винсом прицепились ко мне именно поэтому...» Может быть, отчасти, пожал плечами. Но вряд ли это главная причина. Не беспокойся, я разберусь. Тебя не больше не повеспокоят. Так что там с твоим ответом? Выйдешь за меня замуж? Да ну тебя! Возмутился же в голос, радуясь, что больше не ем и не помру, подавившись. Но «Ну почему? Кажется, Северин не обиделся. Однако в его глазах замелькала ничем не прикрытая злая ирония. Я богат титулован, влиятелен и, не побоюсь этого слова, красив. Что еще тебе надо, чудо? — Да не надо мне ничего. Я даже отодвинулась от него на всякий случай, причем вместе со стулом. Я просто замуж не хочу. Ни за тебя, ни в принципе. — Вот и я не хочу, — жестко отчеканил маг, глядя на меня неприятно тяжелым взглядом. — Так что закроем этот вопрос с обеих сторон. Договорились? Но, а снова об этом заговоришь, женюсь на тебе. — Договорились. Не словечко выпалила и подскочила со стула, решив снова сбежать от этого безумца, пока он не приступил от угроз к действию. «Все, я спать!» «Да, это было сильно, угрожать жениться», шокированно качал головой Хис. «Надо будет записать этот способ в методичку и посоветовать применять при пытках на допросе. Как думаешь, насколько сколько единиц повысится процент добровольных признательных показаний? Предсказываю, что сразу доста...» Не мешая Фамилия Арузу Баскали, вальяжно раскинулся в кресле, без особого интереса листая сборник, разрешенных для использования проклятий, за которое не полагалось особых наказаний, но пока не находил то самое, которое можно было предложить Эмелии. Все они были так или иначе скучны, просты и слабы для ее мести. Нет, ей нужно что-то такое особенное, как она сама. Нет, ну надо же, сбежала от него, и его предложение жениться. Ну что за девчонка? Да узнай об этом император, первый бы насмех поднял. Наследник миллионного состояния, архимаг с темным даром, третья строчка в рейтинге самых завидных холостяков страны, наконец. И такое. «Ты меня слушаешь?» — недовольно уточнил Хис, подлетая ближе и помахивая хвостом прямо перед носом хозяина. «Я вообще-то обстановку докладываю, М? ой все надулся дракон но надолго его не хватило и уже через пятнадцать секунд призрачный шпион торопливо затраторил Пацаны-то не промах, раздобыли где-то программу курса и выяснили, что почти по всем предметам в этом году идет распределение на пары для качественной отработки практического материала, в том числе и по твоему предмету. А сынок Герцогский получил от папаши задание присмотреться к выпускникам и заранее завербовать лучших. «Вот он в наше чудо и вцепился своими лапищами загребущими. Но мы же никому не отдадим, а?» Начал пытливо заглядывать хмурое лицо хозяина. «Она нам самим пригодится, да? Ты же хотел расширить штат сотрудников в своем бюро. Почему бы не позвать ее к нам и при деле, и под присмотром?» Женщина в сыске, скривил губы некромант, поднимая скептический взгляд на дракона. «Хис, ты знаешь мое мнение? Она может быть, сколь угодно, умна и сообразительна, но это не та грязь, с которой нужно сталкиваться женщине». «Сэф!» — непривычно серьезным тоном возразил ему далеко не глупый фамильяр. «Она ведь все равно будет этим заниматься. Упрямство ей, как и тебе не занимать. Но откажешься ты, и ее приберет к рукам какой-нибудь менее щепетильный. Ты этого хочешь?» Дернув уголком рта, но оставив этот провокационный вопрос без ответа, некромант предпочел спросить. «Что по графу? Каков его интерес к Эмилии?» «О, тут все сложно и просто одновременно!» — разочарованно протянул Хис, не дождавшись желанного признания своего хозяина. «Винс — парень многогранный. Где-то умный, где-то дурак, где-то верный друг и товарищ, а где-то неисправимый бабник. Она ему просто понравилась, как я понял, а методы у него, ну, не самые типичные. Опять же, уязвленная гордость. На принцип пошел парень. Глупо, да». Но, сам знаешь, из таких получаются самые сложные и непредсказуемые противники. Такие и друзей подвинут, и закон, если придется. Надо его непрестанно на контроле держать, чтобы вовремя одернуть. Ну, или озадачить кем-то другим. Только кем? Ума не приложу. Интереснее, непостижимее нашего чуда я еще пока ни одной девушки не встречал. И хитренько прищурился, снова ожидая ответ на свою провокацию. «Разберемся», едва заметно, скрипнул зубами маг, вновь разочаровав дракона своей почти легендарной сдержанностью. Но вот как его расшевелить? Как? Неужели он один видит, как тянет друг к другу этих двоих?